Вы зашли на канал The Small Stories, место, где говорят книги. Садитесь поближе и не бойтесь, истории не кусаются. Сейчас прозвучит третья часть фантастического романа Антона Грыновского «Гиблое место. Падшие боги». Слушайте, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Всем спасибо и приятного прослушивания. Лодка оказалась жутко узкой. И неудобный. Глеба, однако, это не слишком-то беспокоило. Беспокоило и пугало его другое, а именно странность происходящего. Теперь у него было время все тщательно обдумать. Парень в обтях мертвый мутант, оборотни, о которых упоминал Васька, ужас, который испытывал Васька перед ружьем. Было совершенно очевидно, что в реальности это все происходить не может. Что творится, в который уже раз спрашивал себя Глеб. На этот вопрос было всего два варианта ответа. Первый. Глеб Орлов, модный журналист, дебошир и бабник, сошел с ума. Значит, все, что он видел и видит, это никакая не реальность, а всего лишь его галлюцинации. Второй вариант. Все это действительно происходит. И тогда слова профессора земцова о странных смещениях пространства и времени в аномальной зоне обретают смысл. То есть он попал в прошлое. Но насколько далеко это прошлое? Слышь, друг, а какой сейчас год? 25 пятый, ежели считать от большого пожара в Белом Яру. А если считать от Рождества Христова? Как это? Не понимаешь? Ты не знаешь, кто такой Иисус Христос? а, -а, -а ты про Иисуса. Понял Васька. Это Бог, в Которого верят греки до да болгары, а он все время плачет. А ты в него веришь? Васька пожал плечами. Да на что он мне? Тетка Яронега сказывала, что Иисус чужой бог, а у нас и своих богов полно. Глеб нахмурился. Плохо дело. Самые мрачные его догадки подтверждались. Поверить в то, что он реально попал в далекое прошлое, было сложно. Но еще сложнее было поверить в собственное сумасшествие. Галлюцинации не бывают такими яркими и убедительными. Деревья, трава, вода – все это настоящее. И тварь, которую он убил у межи – тоже настоящее. К тому же он неплохо себя чувствует. Разве больной человек может себя хорошо чувствовать? — Слышь, Васька, — снова окликнул он парня. — Чегось? — отозвался тот. — Я похож на безумца? — Ты? — парень вгляделся в лицо Глеба и покачал головой. — Я видал безумцев, они не такие. — Был у нас в деревне один безумец, пузейка рыжий, Так он даже в лютый мороз голым бегал, и таракана в рот запихивал. Ты не такой. — Это верно, — согласился Глеб и вздохнул. — Да тараканов пока дело не дошло. — Послушай-ка, Василий, а в какой стране ты живешь? Ась? — Живешь, — говорю, — где? Васька улыбнулся. — Где и все? — В Холыньграде. — Холынь? Глеб наморщил лоб, пытаясь припомнить, где он встречал это название. Что-то такое мелькало в подкорке, но толком вспомнить не удалось. Тогда Глеб продолжил допрос. «Васька, а это твой Холынь, он большой город?» «Немалый. Тут сам князь живет. Посему и княжество наше Хлынским именуется». «Хлынское княжество», — задумчиво проговорил Глеб. «Что-то я такого не...» «А какие княжества его окружают?» «Известно, какие. Есть Кривическое...» Есть родимческая, есть голять а есть махонькая пригорная. Разные. Иные на княжество то не похожи. Так, одно название. А ты почему спрашиваешь?» Глеб снова задумался. Наряду с известными названиями княжеств в Аськином перечне были и совершенно незнакомые. «Может быть, он попал в эпоху, когда формирование княжеств только началось?» Орлов вздохнул. «Черт его знает». Но как бы то ни было, если он действительно каким-то невероятным образом попал в прошлое, то нужно расценивать это не как беду, а как невероятный шанс, который послала ему судьба. Но если это сумасшествие, что ж, когда-нибудь галлюцинации пройдут, и он увидит перед собой белые халаты врачей. А покуда этого не случилось, нужно верить собственным глазам. «Пусть будет, что будет», — подумал Глеб, а потом повторил это вслух. «Пусть будет, что будет». Эта простая фраза помогла ему успокоиться, но жутковатый осадок в душе остался. Во всем происходящем, будь то психическое расстройство или перемещение во времени, о котором говорил профессор земцов было что-то патологическое, неправильное. И ощущение этой неправильности действовало на Глеба угнетающе. «Васька», — снова окликнул он, — «Чего?» «Твое имя, оно ведь не славянское?» «Не подтвердил парень. «У нас таких много. То еще при дедах наших случилось. Пришли к нам знающие грамоти люди из македонской Булгарии. Подружились они с нашими властителями. Буквам глаголицы их обучили. В их честь наши властители детишек своих нарекли. А там и прочие подхватили. И пошло-поехало. Дурное дело нехитрое», — заключил Васька. «Погоди». Глеб напряг память. «Скажи-ка». «Эти гости были христиане?» «Ну, если не ошибаюсь, в Болгарии христианство приняли в девятом веке, а на Руси в десятом. Значит, мы сейчас где-то посередине?» «Уф!» Глеб пропотел. «Бред какой-то! Этого не может быть!» «Чего не может-то?» — не понял Васька. «Пару дней назад опил виски и болтал по телефону с катькой Корольковой, а сегодня сижу в допотопной лодке с парнем, а обутым в лапте Васька обиженно просопел. «Теперь тебе и лапти мои не угодили. Вот погоди, разбогатею, куплю себе десять пар яловых сапог. Вот тогда и посмотришь, каким гоголем васька Альха ходить может». Васька насупленно отвернулся и более на Глеба не смотрел. До Хлынграда добрались уже в плотных сумерках. Широченные дубовые створки огромных городских ворот были распахнуты. У ворот стояли ратники — числом не менее пятнадцати, и о чем-то негромко переговаривались. На Ваську-Ольху и Глеба они не обратили внимания, как на всякую входящую в город, либо покидающую его шушеру. Васька и Глеб миновали ряды низких, ветхих, похожих на собачьи будки из бушек, в которых ютилась беднота. Потом прошли через площадь мимо тесно громоздящихся дощатых лавок, балаганов, рогожных палаток. Торговцы уже убирали с шестов товары. Навешивали на двери тяжелые замки. В калашном ряду, несмотря на сумерки, дымили печки. От них доносился запах пирогов. На земле у одной из лавок сидел нищий. Завидев Глеба и Ваську ольху, он протянул тощую грязную руку и тихонько и тоненько заблеял. «Подайте, убогому сиротки, с голоду помираю. Боги подадут» небрежно сказал ему Васька Альха. Глеб чувствовал себя так, словно попал в чей-то сон. Все вокруг было нереально, сумеречно, как бы не по-настоящему. На душе у Глеба было так тоскливо, что он едва сдерживался от слез. Васька Альха что-то рассказывал, но Глеб слушал его в полуха. У рогожной палатки стояли, тихо переговариваясь, два бородатых мужика в летних кафтанах. В сумерках Их тихие голоса были слышны отчетливо и ясно. «Плохо стало жить», — с какой-то неизбывной печалью говорил один другому. «Скуднее, тревожнее. То одна беда, то другая. За охрану от оборотней своя мзда, от волковаков своя. Последнюю рубаху сыми, отдай. А кому пожалуешься? Кто защитит?» «Верно говоришь», — кивнул второй. «Совсем худо стало». Повез Давича в Ярвград на ярмарку шелку сырца и зелья огневого. И опасничать не стал. Дорогой обходной поехал. А все дно проклятый достали. Две лошади упыри разорвали. Товар пропал. Как сам ушел, ума не приложу. Да, дела. Горестно и тихо проговорил другой. А рыбаки из-за лютой рыбы, я слыхал, совсем обнищали. В реку уже не ходят, а разбрелись врозь и нищенствуют. Скоро сами разбойниками станут. Темные времена настают, главан. Темные, маломир, ой, темные. Заметив, что Глеб на них смотрит, мужики замолчали и уставились на него в ответ суровыми, неприязненными взглядами. Глеб поспешно отвел глаза. Гляди-ка, сказал вдруг Васька и показал пальцем на большой дом со множеством окон и с большим красным коньком на крыше. Над дверьми дома был прибит коровий череп. У невысокого крылечка в грязи с разбитыми в кровь физиономиями валялись пьяницы. Некоторые из них были в одних портках. — Это что? — спросил Глеб. — Кружало, — объяснил Васька ольха. — Изба питейная. — Кабак, что ли? Васька кивнул. — Угу. Глебу вдруг до смерти захотелось выпить, он понял, что если не пропустит сейчас стаканчик другой, просто сойдет с ума. «Зайдем?» — предложил он Ваське. «Можно?» — ответил тот. «А у тебя деньги-то есть?» Глеб качнул головой. «Нет». «А серебро?» «Откуда?» Васька улыбнулся. «А на пальце что?» Глеб рассеянно посмотрел на свою левую руку и ответил. «Кольцо серебряное?» «Ну, так сымай». «А разве этого хватит?» «А то». На кувшин брашки да на ведро кашки Васька довольно засмеялся. Распахнув тяжелую, обитую рогожей дверь, они вошли внутрь кабака. В паре сажения от порога за высокой деревянной стойкой стоял толстый широкоплечий мужик. «Кто это?» — с опаской спросил Глеб. «Азар!» — кабацкий целовальник. вот здесь главный. С ним не шути, серьезный мужчина!» Всю большую комнату занимали деревянные столы и такие же лавки. Глебу обстановка кабака, стилизованная под русскую старину, напомнила любимый спортбар «Пивная пена». Не хватало только больших телеэкранов на стенах и смолзливых официанток. Да и воня такой, как здесь, там не было. Васька забрал у Глеба кольцо и положил его на деревянную стойку. «Дядька Азар, дай нам брашки и закуски», — сказал он. Целовальник взял кольцо толстыми, покрытыми черными волосками пальцами осмотрел его, ковырнул лиловым ногтем. Затем повернулся к деревянным полкам, уставленным кувшинами, сгреб с полки огромный кувшин и две оловянные кружки, и брякнул все это на стойку. — Закуску принесу опосля, — пробасил он. — Хорошо, дядь Азар. Васька взял кувшин и пошел к дубовому столу. — Чего стоишь? — бросил он через плечо. — Кружки бери. Глеб взял со стойки кружки и последовал за ним. Усевшись за стол, Васька разлил брагу по кружкам, поднял свою и сказал здрави будем!» и шумно отхлебнул браги. Глеб тоже отпил напиток, почмокал губами. «Как?» — спросил Васька. «Потянет». Без особого энтузиазма отозвался Глеб. Он запрокинул голову и глоток за глотком опустошил кружку. Подошел целовальник, с грохотом поставил на стол деревянные чаши с закусками. Здесь были капуста с брусникой, Вяленая рыба, студень, жареный хлеб и каша. Васька глянул на закуски, и глазки его замаслились от предвкушения пиршества. «Лепота!» — с наслаждением проговорил он. Васька взял кувшин и снова наполнил кружки. После второй кружки в голове у Глеба зашумело. Воняла жутко, а на вкус была и того хуже. Глеб отодвинул кружку и, поморщившись, спросил, «Во что? Самогонка не умеет гнать?» Васька вскинул брови. Чегось? Глеб когда-то писал статью об алкогольных напитках. Он помнил, что простым сбраживанием невозможно получить напиток крепче 24 градусов. Продукты брожения останавливают процесс. В большинстве же бродящих напитков содержание алкоголя не превышает 5%. Если это далекое прошлое, то ничего покрепче у них, скорее всего, еще нет. Смирившись, Глеб выпил еще одну кружку. Голова Орлова отяжелела, но на душе у него стало чуть легче. «Васька!» — окликнул Глеб. «Ась!» — вскинул кудлатую голову Ольха. «Твоя брага — дерьмо, перебродившая моча. На свете есть множество отличных крепких напитков. Водка, виски, джин, текила. Скажи-ка, ты когда-нибудь пробовал текилу?» «Чегось?» — Глеб вздохнул. «Эх, темный ты человек, Васька Ольха. Налей-ка еще браги». За соседним столом беседовали купцы. Глеб прислушался к их разговору. — Поляне нынче лучшие друзья Хазар, — говорил один купец, приземистый, рыжий, краснолицый. Когда хазарскому Кагану самому задело братца лень, он полянских князей науськивает. — А тем только того и надо, — отозвался чернявый купец. — Уж который год на земле древлян и дряговичи походами ходят, и да не берут, не ровен и до нас доберутся. — Полянам самим не сладко, — возразил третий купец. Белесый с козлиной бородкой, их окромя хазар, еще и печенеги клюют. — Клюют, — согласился Рыжий, — вот они на нас и отыгрываются. Сами-то хазары давно на нас не хаживали, все больше грозятся. — А чего на нас ходить, — пожал плечами чернявый купец. — Мы, да, несправно платим. По серебряному щегелю, ссохи, как и положено, а когда и по боли. У меня прошлую осень хазары две подводы с вяленой рыбой, беличьими шкурками и рыбим клеем забрали. — Постыдно это, — сказал козлинобородый купец. — Постыдно, — согласился чернявый. — И тогда то будет, пока с соседями не сдружимся и вместе по кагану хазарскому не вдарим. — Сдружишься-то с ними, как же, — усмехнулся рыжий. — Попадешься такому древлянину, так он с тебя шкур живьем снимет и не посмотрит что брат славянин. Купцы повздыхали. — Я слыхал, Киев-то хазарский богатеет, — снова заговорил Чернявый. — В первые города по торговле выбивается. — Это тот Киев, что на хазарской Израиль-реке? — уточнил козленобородый. Чернявый кивнул. — Угу. — Только поляне и Днепром кличут. Править Киевом хазары варягов посадили. — Хаскуль да и Тюра. А с собой всю свою родню варяжскую перетащили. И кто ж теперь в Киеве хозяйничает? поляне хазары, альваряги? Осведомился рыжий купец. Чернявый дернул толстой щекой. Их там теперь сам леший не разберет. Не ровен час хазарский властитель в Киевград свою столицу перенесет. Поляне сего боятся. Думают, что хазары их всех ваереев переделают. Как это? не понял козлинобородый, а просто возьмет пархатый хазар свой ножик и устроит всем славянским мужикам обрезание. Купцы переглянулись и захихикали. Отсмеявшись, рыжий купец отер мокрые глаза и сказал — Слыхал я давеча, что князь Орлик из Голяди на нас походом идти хотел. — Чего же не пошел? — спросил козлинобородый. — Булгарцев волжских поджидал. Те обещались ему на помощь прийти, да не дошли. Сперва их лесная мордва под Мурмом потрепало. а потом хазары набежали, стрелами всех перекололи, с саблями порубили. Туда и мы дорога, — мрачный изрек чернявый купец. А козленобородый тяжело и горестно вздохнул. — Эх, живут же эльменцы, а чай от нас мало чем отличаются Даже на языке похожем говорим, а у них там всем вече народное верховодит, и даже сам князь под вечем ходит. — Потому как славяне, — объяснил чернявый. А наш-то, князь, Аскольд, из-под варягов. Да его двоюродного деда у нас всем тоже веча народная заправляла. А теперь, вишь, по каждому поводу князю в ноги бухайся. Все плохое из-за буграк нам прет, заключил черняву купец со вздохом. Точно, подтвердил Рыжий. Жили бы сами по себе. Даже у самого паршивого вятического или родимческого бродяги мамон бы до земли отвисал. Купцы поухмылялись, Повздыхали. — Эх, нам бы перуна в главные боги, — мечтательно произнес козлинобородый, — это спуску никому не даст — ни хазарам, ни гофам, ни нечисти печенежской, да и меж нашими князьями мир учинит. — Это как же, интересно, — поинтересовался Чернявый. — Да просто. Замахнется молнией, да и скажет — эй, князья славянские, коли будете промеж собою драться, каждому по молнии на макушку кину, — Чернявый хмыкнул. «Гляди, как бы тебе Велес за такие росказни! Товар не сгноил!» Козлинобородый усмехнулся. «Ничего, я с Велесом на короткой ноге. Десятую часть прибыли на жертвенные костры трачу. Не жмусь!» Глеб отхлебнул браги и повернул голову в противоположную сторону. За другим столом толстый длинноволосый бородач, переубеждая в чем-то собутыльников, повысил голос. «Что есть жена?» светла лицом и высокими очами мигающая, и огонь лютый в членах возжигающая. Что есть жена? Покоище земное, болезнь, бесовская сковорода, уведь дьявола. Глеб покосился на толстяка и шепотом спросил у Васьки. — Кто это? — Не знаю, — ответил Васька, отламывая кусок отвяленой рыбы. — Похож на лекаря христианского. Я видал одного лекаря. У него изо рта дух шел зело целебный У нас щепетуха понести не могла, так этот лекарь юбку ей задрал и в очрево дунул. — ничего Да ничего, понесла щепетуха, а через девять месяцев мальца родила с двумя головами и четырьмя ногами, назвали Гудимкой. — А, это, — Глеб кивнул, — это я знаю, называют сиамские близнецы. На самом деле их двое, а не один. Просто они… в общем, они срослись. Васька посмотрел на Глеба насмешливым взглядом. — Смешные вещи, — говоришь, колдун, — как же двое, когда тулово едино и руки две? Глеб хотел объяснить, но лишь рукой махнул, все равно не поймет. — Двое, — продолжал потешаться Васька. — У вятического орла тоже две головы, так что с того, птица-то едино. — Двуголовых орлов не бывает, — заявил Глеб. — У вас не бывает, а у нас бывает, — возразил Васька. — Колдун, о простых вещей не знаешь. Можно подумать, ты много знаешь, — обиделся Глеб. Васька усмехнулся. Да уж по боли твоего. Да ну, может быть, ты знаешь, что такое ядерный ускоритель? А ты знаешь, сколько рыжих перег в хвосте усирено? А ты знаешь, сколько пар хромосом в ДНК человека? А ты знаешь, сколько зубов у незримо? А куда зимой летает гамаю? Глеб вдруг вспомнил, что находится в прошлом, и в сердце у него снова засоднила тоска. Ему вдруг стало так страшно, что к горлу подкатило тошнота. Он замолчал и насупился. Васька расценил это как признание поражения. «Тот аж», — сказал он, победно глядя на Глеба. А еще спорит. Глеб вдруг разозлился. «Ты, Васька, дурак!» — сказал он. «Дурак и варвар!» «Ты сам дурак!» — возразил Васька. «Тебе тоже в очрево надо дунуть, чтобы разума прибавилось. В задницу себе дунь! Чегось? Тогось!» Несколько секунд они смотрели друг в в глаза хмельными, угрюмыми взглядами. Потом Васька, будучи по натуре миролюбивым парнем, отвел взгляд. А Глеб вздохнул и проговорил. «Ну и вонь тут у вас». Васька понюхал носом воздух. «Какая вонь?» «Такая, вонючая». «Выйду на улицу, глотнул свежего воздуха». «Я с тобой». Глеб выбрался из-за стола. Васька последовал его примеру. Проходя мимо стойки, Васька сказал целовальнику. — Мы скоро вернемся, дядька Азар. Мужик кивнул. На улице было по ночному темно, но участок дороги перед кружалом был освещен светом, падавшим из окон и берестяными факелами, призывно горящими по обе стороны от входа в питейное заведение. Глеб вдохнул полной грудью прохладный ночной воздух, но душе у него было паршиво. — Посторонись! — рявкнул, вдруг кто-то у Глеба над самым ухом. Громыхнули колеса, и Глеб отскочил в сторону, уступая дорогу тройке белоснежных лошадей, запряженных в расписную деревянную телегу, что-то вроде громоздкой кареты без верха. От прыжка хмельная голова Глеба закружилась, его резко повело в сторону, он споткнулся о камень и грохнулся озим. Карета остановилась, открылась дощатая дверка, И Глеб увидел хорошенькую блондинку. Ты цел? громко спросила она. Цел, цел, проворчал Глеб, вставая и отряхивая куртку. Эй, водила, крикнул он. У тебя что, глаза на же? Глеб вдруг вспомнил, где находится, и замолчал. Он глянул на девушку угрюмым взглядом и нахмурился. Она была настоящая красавица. И Как ни странно, лицо девушки показалось Глебу странно знакомым. — Мы можем ехать дальше! — окликнул с телеги глуховатый мужской голос. — Подожди, игра! — ответила своему спутнику девушка. — Я хочу убедиться, что мы не поранили парня. Красавица сошла по деревянным ступенькам кареты и хотела идти дальше, но вдруг остановилась и в растерянности возрилась на большую лужу, обойти которую не было никакой возможности. Глеб, от браги отчаяния, почти не соображая, что делает, стянул с плеч куртку и швырнул ее блондинке под ноги. Затем протянул ей руку. Девушка взглянула на него с удивлением и любопытством. — Твой кафтан промок, — сказала она. — кивнул Глеб. — Лучше вам поторопиться. Блондинка поколебалась еще несколько секунд, затем робко взялась за руку Глеба и пробежала по куртке через лужу. Перебежав, она попала к Глебу в объятие. Щеки девушки порозовели, и она смущенно отстранилась. — Кто ты? — спросила красавица, дрогнувшим от смущения голосом. «Я — Я. Глеб горько усмехнулся. — Восточный маг. По-вашему, колдун. — Колдун? Девушка покосилась на куртку, накрывшую лужу. — И тебе не жаль своего кафтана, колдун? — Ради такой красавицы я готов отдать не только кафтан, но и последние штаны. Теперь... Девушка смотрела на Глеба с нескрываемым любопытством. «Как тебя зовут, колдун?» — спросила она. «Галеб Табак Ибн Алкоголь. Для друзей просто Глеб. А тебя?» «Наталья». Глеб улыбнулся. «Наташа, значит». «Ты очень красивая девушка, наташ «Жаль будет, если ты мне просто снишься». Из расписной телеги выбрался грузный, полный мужчина. Он был лыс, как колено, без бород и без ус. Темные глаза смотрели из-под сдвинутых бровей, тяжело и неприязненно. Высый взял девушку под локоток и сухо проговорил. «Неприлично тебе стоять у питейного дома. Поехали!» «Отстань, игра!» Наталья высвободила руку из его толстых пальцев. Глеб достал из кармана сигареты и сказал. «Послушайте, по-моему, девушка сама может решить, идти с вами или нет». Лысый толстяк посмотрел на Глеба удивленным взглядом. Его черные ломкие брови сошлись на переносице. — Как смеешь ты! Все в порядке, игра! — перебил лысого Наталья и положила ему на грудь узкую ладонь. — Я уже возвращаюсь. Она глянула на Глеба быстрым, внимательным взглядом, точно хотела получше его запомнить и проговорила. — Прощай, незнакомец. На этот раз девушке не пришлось наступать на куртку. Возница, мигом соскочив с козел, забежал в лужу, присел и подставил под ее башмачок свои ладони. Девушка положила кучеру руку на плечо и прошла по его ладоням, как по ступенькам. Секунда, и она скрылась в карете. Игра направился было за ней, но остановился и взглянул на Глеба. — Кто ты? — спросил он голосом негромким и холодным. Глеб усмехнулся. «Колдун с востока!» Игра дарил Глеба тяжелым, полным ненависти взглядом. Повернулся и, не говоря больше ни слова, полез в расписную телегу. Возница стегнул коней, и карета загромыхала колесами по дороге. Глеб посмотрел и вслед, и сунул в рот сигарету. Васька-ольха подошел сзади и тронул его за плечо. «Эй, колдун!» «Чего?» Не оборачиваясь, откликнулся Глеб. — Ох и страшного ты ворога себе нажил! — Ты про этого лысого? — Игра — главный советник князя Аскольда. Люди сказывают, что лучше поссориться с князем, чем с игрой. Игра никогда не прощает обид. — Да ладно, не нагнетай. Лучше скажи, что это с ним за девчонка? — Та, которой ты помог перебраться через Лужевину? — Да. — Княжна Наталья, дочь князя Аскольда. Глеб присвистнул. «Значит, княжна. Круто. По-моему, ей понравился. Слушай, а этот Игра, он что, имеет на нее виды?» Васька приосанился и ответил со значением. «Игра — ее будущий муж». «А разве княжна может выйти замуж за простолюдина?» «Что ты?» «Игра — не простолюдин. Он сын варяжского вельможи и углической княжны. Крупная птица. А в советнике князю для чего подвязался?» От безденежья?» Его отца убили бунтовщики, а мать тронулась умом и утопилась. Князя, сколь-то ему двоюродный дядька, он принял игру, как названного сына. Сначала тот писал для князя указы, до да речи, а потом сделался главным советником. «Ясно», — кивнул Глеб, дымя сигаретой. «От пиарщика до замдиректора. Хорошая карьера». Васька огляделся и зябко повел плечами. «Эй!» — Колдун! — окликнул он Глеба. — Чего тебе? — Давай скорее вернемся в кружало, Мне что-то не по себе. Говорят, у игры в услужении есть наемные убийцы. — Правда? Глеб затянулся в последний раз и швырнул сигарету в лужу. — Что ж, с такого мордоворота станется. Пойдем. Я хочу напиться. Чем больше Глеб пил, тем легче ему было верить в то, что он попал в прошлое. Сама мысль об этом уже не казалась ему такой уж дикой. За соседним столом компания окующих купцов шумно обсуждала дела. Все были упитаны, бородаты, громогласны. И только один из них, невысокий, тощий, с бледным лицом и забинтованной рукой, был тих и грустен. Время от времени он поглядывал на перевязанную тряпкой костлявую кисть и вздыхал. Когда кто-то из купцов отпускал шутку, и другие громогласно хохотали, тощий тоже улыбался, но как-то растерянно и словно бы не впопад. Глеб кивнул на него подбородком и сказал Ваське, «Гляди, какой бледный! Видать, брага совсем не впрок пошла». Васька проследил за его взглядом и ответил, «Это княжий мытарь, давила гусь. У него жизнь тяжелая. Люди его не любят, а он их за это презирает. Будешь тут бледным». Васька взялся за кувшин и разлил брагу по кружкам. И тут кто-то отчаянно завопил. Загрохали сдвигаемые стулья и лавки, мужики повскакивали с мест, Глеб опустил кружку и уставился на соседний стол. Там происходило что-то странное. Купцы, прежде сидевшие за столом, теперь отскочили от него на два-три шага и с ужасом смотрели на единственного человека, оставшегося на лавке. Это был тот самый мытарь, который, по утверждению Альхи, побледнел от тяжелой жизни. Выглядел мужичок ужасно. Лицо его осунулось, глаза запали, губы стали бледно-синими. И вдруг лицо его стало меняться, рот и нос вытянулись вперед, переносица разъехалась в стороны и покрылась бурой шерстью. Изо рта мытаря плеснула кровь, а вслед за ней на стол посыпались окровавленные зубы. Глеб тряхнул головой и провел пальцами по глазам словно пытался прогнать наваждение, но наваждение не исчезло. Верхняя губа мытаря приподнялась, и Глеб с изумлением увидел, что на месте выпавших зубов растут острые желтоватые клыки. — Оборотень! — заорал кто-то. — Белого железа! Есть у кого белое железо? Мытарь медленно поднялся и, зарычав, стал затравленно озираться по сторонам. Глеб увидел, что тряпочка на его руке размоталась Из разверстой раны торчали, словно колосья, жесткие черные волосы. И вдруг кто-то громко и властно проговорил «А ну, разойдись!». Народ заглядывался. Из темной ниши вышел под человек в замшевой куртке и высоких сапогах-ичигах. Волосы у него были длинные, темно-русые, а борода с легкой проседью. В руке у мужчины поблескивал кинжал с лезвием из белого металла. «Разойдись!» повторил он. Народ расступился в стороны, давая ему дорогу. Мужчина смело шагнул к мытарю. Завидев врага, тот набычился и зарычал. Что-то заскребло по дубовой столешнице. Глеб опустил взгляд и увидел, что на пальцах мытаря отросли мощные, будто у рыси, когти. И вдруг мытарь рыкнул и взвился в воздух. Выбросив вперед когти, он стеганул ими, цели в лицо длинного лосого. Однако тот увернулся, Быстро присел и, резко крутанувшись, ударил мытаря каблуком по ноге. Мытарь рухнул на пол. В то же мгновение длинноволосый прыгнул мытарю на грудь и с размаху вогнал ему кинжал в волосатое горло. Мытарь захрипел и попытался цапнуть длинноволосого когтями, но тот отшатнулся, а затем быстро вскочил на ноги и отбежал на пару шагов. Мытарь, которого из-за ужасного вида и мытарем-то уже назвать было трудно, еще пару раз дернулся и замер. Купцы повернулись к длинноволосому и приветливо загудели. «Да воздастся тебе богами, Громол! Благодарствуем, не за что!» ответил длинноволосый и отер ладонью вспотевший лоб. «Впредь будьте осторожнее и смотрите, кого пускаете за свой стол!» Дверь за стойкой целовальника открылась и в кружало вошли два рослых парня в рубахах. Ни на кого не глядя, Они направились к мертвому мытарю, подошли, подхватили его за руки и поволокли к выходу. — Погодите! — окликнул их громов Верзилы остановились. Он быстро приблизился к мытарю, нагнулся, вынул у того из горла свой кинжал, отер лезвие об одежду мертвеца и вложил кинжал в ножны. Кабацкие охоронцы подождали, пока он закончит, а потом потащили свою ужасную ношу к двери. Громол завернулся за свой стол. Глеб смотрел на все это, раскрыв от изумления рот. Рядом вздохнул Васька Ольха. — Не повезло мытарю, ой, не повезло. Глеб сглотнул слюну и спросил севшим от пережитого ужаса голосом. — Что с ним случилось? — Поборотень, видать, цапнул. Ты молодец, сразу заметил, что с ним чего-то не так, а эти олухи брагу с ним пили. Глеб недоверчиво покосился на Ваську. «Ты хочешь сказать, что мытаря укусил оборотень, и что он сам теперь превратился в оборотня? Ты это ведь сам видел. Хорошо, что в кружале был Громол. Не случись его, этот гад многих бы подрал». Глеб попытался переварить все услышанное, затем глянул на сидящего в нише мужчину. Громол ел блины и запивал их брагой, и делал это с таким видом, будто ничего особенного не случилось». Выглядел он, как повидавший виды рыцарь из средневековой легенды, лицо спокойное и мужественное. Серые глаза смотрят открыто и бесстрашно. Борода короткая, пронизанная серебристыми паутинками седины. Длинные темно-русые волосы откинуты со лба и свободно лежат на плечах. Посадка головы гордая, словно обедневшего аристократа. Одежда странная, совсем не купеческая. Грубая замшевая куртка, сапоги с высокими голенищами. На столе кожаная шапка, похожая на ратный шелом. «Кто этот человек?» – тихо спросил Глеб, кивнув подбородком на Громова. «Охотник-промысловик», – ответил Васька Ольха. «Живет в лесу один, с людьми не знается. Приезжает в город, чтобы сбыть купцам пушнину и битую дичь. После заходит в кружало, выпивает кувшин браги и уходит обратно в лес». В народе кажут, мать его от лешего прижила. Васька взялся за кувшин. В последующие полчаса Глеб ничего не говорил, а только пил. Когда его уже основательно развезло, Васька вдруг наклонился к его уху и громко шепнул. «Княжи, вы охоронцы!» В кружало, переступив через широкий дубовый порог, шагнули четверо рослых мужчин. Бородатые, чистые, в мягких сапожках и в темных стеганых подкладках поверх которых поблескивала кольчуга и сияли медные нагрудники. В руках двуострые бердыши. А вид до того грозный и внушительный, что даже буйные пьяницы притихли и вжались в лавки, стараясь стать мельче и незаметнее. Охоронцы остановились перед столом, за которым сидели Глеб и Васька Ольха. Один из четверки выдвинулся вперед, грозно взглянул на Орлова из-под мохнатых бровей и рыкнул. «Это ты, чужеземец?» «Допустим», — ответил Глеб, дрогнувшим голосом. «А вы кто?» «Я Путята, княже поручик». «По что без мзды в княжество въехал?» «И где твой конь?» «Я пешком пришел», — сказал Глеб. «А про мзду не знал». «По княжему указу, чужеземец, не уплотивший мзду, должен пойти в полон». Басовито пророчал Путята до полного выяснения. Вставай, чужеземец. И руки в гору подами Два охоронца шагнули Глебу, схватили за плечи и мигом выдернули из-за стола. «Пустите!» — закричал Глеб, пытаясь вырваться. «Вы не имеете права!» Охоронец-поручик, которому надоела блажь Глеба, хлесткая привычно стукнул его кулаком по зубам. «Ну?» — сказал он угрюмо. «Теперь поблажи». Удар по зубам отрезвил Глеба, и охота кричать и сопротивляться мгновенно пропала. Глеба выволокли на темную, пропахшую дымом улицу, и тяжелая, обитая рогожей дверь захлопнулась за ним. «Тебе в подземелье понравится!» – насмешливо пророкотал один из охоронцев. «У нас дыба новая! На тебе я опробуем!» Глеб застонал. В ушах у него зазвучал голос профессора Зимцова. В этом аномальном месте законы природы дают сбой Несколько раз в лесу мертвецов пропадали туристы. В долине смерти под горой целое кладбище скелетов животных. Счетчик Гейгера щебечет, как соловей. Кроме того, часы начинают вести себя странно. То у всех отстают на 15 минут, то наоборот убегают вперед. На глаза Глебу навернулись слезы. «И пошлю вам на гибель Мстителя!» Донёсся из-за двери басовитый голос толстого христианского лекаря. сия разуметь так! Не богом отнимается жизнь, но по его воле рукою человека!» Самообладание окончательно покинуло Глеба. Он опустил голову и, полностью отдавшись на волю княжи Хохоронцев, закрыл глаза. Спасибо, что прослушали нас до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал.